Глава 15. Механизированная учеба. Возвращение с экскурсии по знакомым местам было не очень веселым. Вася угрюмо шагал по улицам, стараясь не замечать взглядов прохожих и не смотреть на дома. Он уже знал судьбу своего дома, и ему было очень грустно. Правда, старых домов в городе осталось еще немало. Они честно несли свою службу, только стали более опрятными, выбеленными, с покрашенными крышами. Дом, в котором жили Масловы, был не то чтобы стар, но уж во всяком случае не нов. Вместо литых стен кирпичные, но крыша была покрашена полупроводниковой краской, значит, она тоже вырабатывала электроэнергию. Пока мать и дедушка ругали Женьку за его легкомысленное поведение, Вася вынужден был молчать. Он прекрасно понимал, что виноват не Женька и что все упреки касаются прежде всего его самого. Но, очевидно, Васю как гостя пока еще щадили. Когда кончилась первая часть второго Васиного вступления на территорию масловской семьи и выяснилось, что Женька ни в чем не виноват, что он только помог Васе найти свою улицу и что если бы он знал, что уходить нельзя, он ни за что бы не ушел без спросу, потому что, это же всякий понимает, вначале нужно было пообедать, после всех этих сложных переговоров Женькина мать тревожно покачала головой и сказала. «Я понимаю, Вася, что тебе не терпелось повидать родных, но ты должен был спросить о них у меня». Конечно, Женькина мать думала, что она права, как думают об этом все матери. Но она не учитывала, что Вася уже требовал ответа от бывшего ученика, а ныне дедушки, и не получил его. Откуда Вася знал, что о его родных может знать кто-то другой? Но опыт прошлого подсказывал, что в споры с незнакомыми старшими лучше не вступать. В конечном счете окажется, что они всегда правы. Поэтому Вася промолчал, а Женькина мать сказала. «Если бы ты спросил у меня о них, я бы тебе ответила, что они». Вася даже чуть подался вперед, не сводя глаз с Женькиной матери. Вся его тоненькая фигурка вытянулась, и на белом чистом лбу обозначились морщинки, а на носу мелкими бисеринками выступил пот. Он ждал продолжения, он ждал слов, и в то же время боялся их, ведь от них зависело очень многое, почти все. «Я бы сказала тебе, мой мальчик, что они живы и здоровы», мягко улыбаясь, проговорила Женькина мама. «А где же они?» – хрипло спросил Вася, и вдруг почувствовал, что он очень устал. «Они сейчас в Средней Азии, на помере" Видишь ли, Вася, когда с тобой случилось несчастье, твоей маме было очень тяжело здесь жить. И тогда она попросила отца переехать. Вот почему они живут теперь все время там. Но ты не беспокойся, мы с Евгением Алексеевичем уже дали знать в Москву, нашим общим знакомым, а они свяжутся с твоими родителями. И тогда они приедут с тобой, так что ты не волнуйся, хорошо? Нет, конечно, он не волновался. Он был в том блаженном расслабленном состоянии, когда все вокруг кажется необычайно милым и приятным. В этом состоянии можно, улыбаясь, пить касторку, решать незаданные задачи или зубрить ненужные правила. Можно быть абсолютно послушным и приятным человеком. Вася улыбался и почему-то твердил «Спасибо, вот спасибо». Большей радости он не испытывал еще ни разу в жизни. Но странно, чем глубже и понятнее становилась эта радость, тем быстрее она уходила куда-то вглубь, в самое сердце. И уже спокойно думалось о том, что раз родители живы и здоровы, значит все в порядке, значит можно заняться теперь другими делами. С этих минут все окружающее стало по-настоящему интересовать Васю. Жизнь не остановилась, жизнь идет, и он должен занять в ней свое место. А это место, прежде всего, в школе. Он теперь ясно представлял себе все трудности, которые придется ему преодолевать. Учиться, наверное, он будет в старой школе. Но уж во всяком случае с новыми учениками. А так как он и раньше переезжал не раз, то представил, как важно сразу же с первых дней завоевать настоящий авторитет среди новых товарищей. Ну, на первых порах пригодится Мамонт. Он, конечно, сыграет свою роль. Но этого мало. Учиться. А вот чему теперь учат? Может быть, он забыл все? Ведь как-никак, и 50 лет прошло, целых полвека. Не мудрено простерять кое-какие знания. Вот почему, когда Вася пришел в себя и утихомирил свою радость, он заговорил с Леной о школьных делах. Выяснилось, что в пятых классах проходит сейчас почти то же самое, что в Васе на время в шестых. Это заставило его насторожиться. Лена поняла это по-своему, хитро улыбнулась и очень серьезно предложила. Тебе обязательно нужно проверить свои знания. Ведь если ты забыл все на свете, тебя же могут перевести в четвертый класс, а то еще возьмут и посадят в третий. Лена говорила без улыбки, и Вася так поверил ей, что даже покосился на несерьезного Женьку. Неужели в самом деле могут посадить рядом с такой мелюзгой? Вот будет позорище. Мне кажется, что тебе нужно сделать это немедленно, продолжала Лена, и глаза у нее хитро поблескивали. Знаешь, чтобы не волноваться, верно? Пойдем ко мне в комнату. Комнатка Лены оказалась маленькой и очень уютной. Кровать, столик для занятий, над ним полочка для книг со стеклянными дверцами, стенные шкафчики для одежды, стулья, несколько картин. На столе слева от чернильницы, поблескивая никелем и пластмассой, стоял какой-то странный прибор, а рядом с ним крошечная пишущая машинка. Под полочкой для книг матовый экран телевизора. Лена усадила Васю за стол и достала новую тетрадь в клеточку. «Давай проверим твои знания по арифметике, а потом уж по математике». Она тоже села за стол и придвинула к себе странный прибор. Нус, Вначале в начале умножения, помножь, 3475 на 9821. Вася склонился на тетрадью. Лена щелкнула выключателем, и на приборе загорелся розоватый экранчик. Потом она нажала на кнопочки, на которых были написаны числа 3, 4, 7, 5, и затем 9821. Через секунду на экранчике вспыхнуло вздрагивающее розовато-зеленое число 34 127 975. Вася ничего этого не видел. Он честно писал, считал и, наконец, сказал с некоторым торжеством. 34 миллиона? Сто двадцать тысяч девятьсот семьдесят пять». «Правильно», — спокойно сказала Лена. «Теперь проверим деление». Вася решил все примеры, но прежде чем он произносил результат, на розоватом экранчике прибора перед Леной уже светилась нужная цифра. Потом они перешли к относительным числам, потом попробовали алгебру, и Лена бесстрастно произносила «Правильно? Неправильно?». Вася, наконец, не выдержал. «Откуда ты знаешь, что правильно, что неправильно?» А у меня есть проверяющих, ответила Лена и показала глазами на прибор. На его кнопках были написаны цифры и латинские буквы. В стороне редком стояли знаки, обозначавшие арифметические, алгебраические и тригонометрические действия и значения. На этом приборе можно решить любую задачу в несколько секунд, Успеваю только на кнопки нажимать. Понятно? Ну, разочарованно и обиженно потянул Вася. Так вам, конечно, в школе делать нечего, только на кнопки нажимай. За вас же машины думают. Да, как бы не так. Они только ответ дают. Решать-то все равно самим приходится, чтобы в тетрадях был виден весь ход решения. Видишь ли, в наших задачниках есть только примеры и задачи, а ответов на них нет. Как же мы делаем? Решаем задачу обычным путем, а потом проверяем ответ, а учителю сдаем письменную работу. Теперь Вася разочаровался снова, но уже совсем по другому поводу. «Ну, это неинтересно», – протянул он. «Зачем тогда нужны такие машины? Лучше ответы в задачниках печатать». «Ой, Вася, какой ты странный». «Но нам-то ведь нужно учиться работать на вычислительных машинах. Сейчас без них везде как без рук. И в школе у нас такие же машины, только больше размером. А в институтах, так там прямо огромные. Что же, выходит, попадете вы в поле или в тайгу, и без машины не сможете решить ни одной задачки, ни одного примера. Обязательно подавай вам машины», – почему-то, начиная сердиться, спросил Вася. Лена покосилась на него, вздохнула и постаралась ответить как можно мягче. «Вот как раз поэтому мы и учимся всякую задачу и пример решать обычным путем, как будто в поле в тайге», — добавила Лена и слегка улыбнулась. «И только ответы проверяем на машине. Зато, когда мы будем работать на заводах или в совхозах, мы уже будем пользоваться этими умными машинами. Они ведь очень экономят время. И потом, на них можно решать такие задачи, которые самому и за год не решить». «Знаю», — недовольно ответил Вася. «Читал». Конечно, Лена была права, но Васе очень не хотелось попадать в четвертый, тем более в третий класс, только потому, что в школу наконец пришла техника. Разве он виноват в том, что в его время техники побаивались? И сердясь на свою неудачную судьбу, он спросил, ну а какие еще машины вы изучаете? Мы учимся работать на пишущей машинке, видишь, и у меня, и у Женьки есть свои машинки, но все равно тетради мы ведем от руки, уроки записываем тоже от руки. А когда нужно, учитель диктует, и мы печатаем на машинке». Так, протянул Вася и иронически присвистнул. Ну а телевизор у вас зачем? Чтобы не скучно заниматься было? Что ты, это учебный телевизор, а для развлечения у нас столовый стоит. Нет, это уж слишком. Телевизор и тот приспособлен к школьным занятиям. Такой веселый и интересный аппарат. И вдруг уроки. Но Лене уже надоело Вась на недоверие. Она сказала, послушай, но ну это честное слово нехорошо. Ничему ты не веришь. А ты знаешь, что у нас кроме школьных есть еще и телеуроки? «Это сейчас что такое?» – удивился Вася. Лена щелкнула ручкой в стене, и экранчик под полочкой засветился. Вскоре вырисовались цветные картины далекой Антарктики. Зеленовато-белые, величественные айсберги, фонтаны китов, колонии пингвинов с белыми грудками. Потом открылась необозримая горная страна, покрытая слоем льда и снега. «Это повторный дополнительный урок для шестых классов», – сказала Лена. «Вот на таких учебных телевизорах дают нам уроки. Ты не понимаешь?» Ну, видишь ли, программа во всех школах одна и та же, и вот определенные станции передают пособия для уроков. На одной волне для одних классов, на другой для других. Я вот смотрю программу для пятого класса. Вот мы, например, изучаем по истории техники доменный процесс. Передача покажет и старые домницы, и более поздние, еще сохранившиеся сейчас домны, и заводы, на которых добывается металл без помощи домен. Так зубришь, зубришь, ничего все равно толком не поймешь, а посмотришь передачу, книжку прочтешь, и все в порядке, сразу на пятерку отвечаешь. Лена увлеклась. Она достала с полочки катушку с тонкой ленточкой, открыла ящик в столе, вставила катушку в приборчик и переключила ручку. Экранчик засветился сильнее. На нем появился класс, доска, учитель возле нее. Вот он обернулся и начался самый настоящий урок по русскому языку. Это повторные уроки, понимаешь? Если ты отстаешь по какому-нибудь предмету, берешь в школьной картотеке повторный урок и вкладываешь пленку, на которой он записан в проигрыватель. Он соединен с телевизором, и тогда слушаешь и смотришь урок, пишешь диктант, решаешь задачи и все, что хочешь. Да, восхищенно протянул Вася, с такой техникой можно учиться не то что на пятерке, а даже на десятке. Лена не поняла шутки, и Вася это заметил. Но, как невеликолепна была техника, пришедшая на помощь школьнику, он все-таки считал, что теряться ему перед ней не приходится. И поэтому он заговорил с Леной несколько снисходительно. Все-таки, чтобы там ни говорили, а она девчонка, и слишком уж расхвасталась. Нужно поумерить ее пыл. «Вот вам теперь во всем машины помогают», — сказал он и усмехнулся. «А ты бы поучилась в наше время. Тогда бы знала, как пятерки достаются». «Подумаешь, в наше время». «Конечно, теоретически теперь стало легче учиться. Так ведь теперь теория — это еще не все. Если ты не умеешь все делать на практике, все равно пятерки не получишь». «Так-таки и все». Также покровительственно улыбаясь, спросил Вася. «Все-все? Ты не веришь?» Рассердилась Лена. «А знаешь, что в седьмом классе у нас будет экзамен по вождению трактора и комбайна? Ты знаешь, что всю пахоту проводят школьники и студенты, а об уборке и говорить нечего?» «Не знаю, но думаю, что ты уж слишком загибаешь. Никто ведь этого не разрешит». «Не разрешит? Почему не разрешит?» «Ты знаешь, что пшеницу теперь сеют сразу на 3 четыре года. Один раз вспашут, посеют, а потом три или четыре года подряд урожай снимают». «Ну, этого я не видел, но такую пшеницу выводили». «Выводили», — насмешливо протянула Лена. «Если ты хочешь знать, она теперь по всему земному шару растет. И тракторы теперь тоже, будь уверен, все автоматически делают. Поставишь плуг на нужную глубину и включаешь ток. А там сиди и следи только, чтобы все в порядке было. Даже скучно». Учитель и инструкторы из совхоза все время на мотоциклах разъезжают и проверяют. Вася смотрел на Лену и начинал ей верить. Так горячо она говорила, так ярко горели ее темные глаза, что не верить ей было невозможно. А убирают урожай как? А также Приезжаем в совхоз на производственную практику, нам дают комбайны. Опять установишь визир, включаешь мотор и пошел. Вот тут дело сложное, нужно следить за бункером, за высотой среза. А на полегших хлебах обязательно инструктор рядом. Видишь, а говоришь, все ребята и пашут, и убирают. Ну, конечно, не все, немного постыла Лена. Но все-таки большинство работ мы делаем. В программе так и записано. Две недели производственной практики в поле. Вот и работаем. Ох, как хорошо в поле. Я, наверное, грановом стану. Две недели, задумчиво сказал Вася. За год этого мало. Ты, честное слово, странный. Конечно, в совхозе и взрослые работают, но и мы помогаем. Видишь? То все делаем, то помогаем. Конечно, все. Что нам скажут, то все и делаем. И потом, визир контролирует. Тут и младенец все сделает. Что это еще за визир? А такой прибор? Ну вот, дедушка тебе рассказывал, что на автомашинах установлены такие приборы, что не позволяют ей съехать шоссе. А на тракторе, на комбайне, сейлки и других машинах установлены такие приборы, которые не позволяют им свернуть с прямой линии. Как наведешь визирный прибор на какой-нибудь предмет, так хоть бейся, не бейся, а трактор равнехонько пойдет на этот предмет. Такие квадратики делаем, закачаешься. Скажешь, вы и на заводе работаете? Недоверчиво спросил Вася. Ясно. У нас три недели производственной практики на заводе. У станков стоим, управляемыми. Потом на животноводческих фермах бываем, тоже работаем. Если ты в теории силен, а на практике ничего сделать не можешь, все равно пятерку не получишь, в институт не примут». А, «А в школе мастерские есть?» Срывающимся голосом спросил Вася, мгновенно вспомнив свою школу, товарищей и все, что с ним произошло. «Конечно есть. Там и учатся вначале, а потом на фабриках, рудниках, заводах, в совхозах. В восьмом классе сдают вождение автомашины, а в девятом уж выбирают основную профессию». «Лена!» – крикнул дедушка. «Мама беспокоится. Куда ты нашего гостя дела? «Сейчас, сейчас!» Откликнулась Лена и потащила за собой Васю. Пойдем обедать. А вообще, когда я читаю старые книги про школу, так мне кажется, что у нас лучше. Вася уже не слушал Лену. Он опять задумался над своей судьбой. Теперь она казалась не такой уж мрачной. Техники он не боится. И еще он подумал про Лену. Что она толковая девочка. Толковее многих мальчишек. Ничего не боится. Технику любит. Все понимает. Это здорово. Но в следующую секунду Вася спохватился, что думать о ней слишком долго было бы не совсем серьезно. Ведь он все-таки мужчина. С какой стати думать о девчонке? И чтобы заставить себя не думать о ней, хоть ему все время думалось, он тихонько вздохнул и сурово нахмурил свои выгоревшие редкие брови. Ему казалось, что когда хмуришься, сила воли прибавляется. А сейчас ему прежде всего нужна сила воли. Без нее не справишься с трудностями, в каком угодно году и в какой угодно обстановке.